Но каков был результат? Хотя с тех пор Назарик стал активнее, враг больше не появлялся. Единственное, кто попался на удочку, был человек в платиновой броне по имени Рик Аганея, когда Айнс, который на самом деле был актером Пандоры, появился один. Складывалось впечатление, будто враг, который промыл мозги Шалти, вообще не существовал. Вот почему. Поскольку ему удалось выловить Рика, когда вокруг не было Ханза, Возможно, у врага был способ обнаружить присутствие Ханза. Возможно, это была одна из способностей предметов мирового класса. Или, возможно, некий талант. Поэтому, не взяв Ханза с собой, он проводил опасный эксперимент. Он сообщил Альбеда об этой идее. Однако даже он признавал, что в ней много изъянов. Ань заговаривал ей зубы, постоянно улыбался. В итоге он сомневался, что у него получилось ее уговорить. «Наверное, он поговорит с ней опять, когда вернется». «Хорошая работа». Айнс в слегка испорченном настроении односложно поприветствовал Фенрира. Затем своей рукой коснулся двери секретного зеленого дома. Дверь была настолько замаскирована, что не зная, где она расположена точно, ее нельзя было найти и слегка толкнул. Дверь не шевельнулась. К сожалению, так как у магического предмета отсутствовала замочная скважина, Впрочем, открыть предмет силой при помощи чего-то вроде эпигонии тоже можно было. Следовало просить кого-то внутри открыть запертую дверь. Айнс постучал в дверь. Находящиеся внутри могут заставить дверь стать прозрачной, на случай, если понадобится выглянуть наружу. Прошло несколько секунд, и замок двери щелкнул. Затем она отворилась. «С возвращением домой!» «С возвращением!» Аура отозвалась энергично. Маре... Медленно повторил за своей сестрой, его глаза выглядели очень сонливо. Оба были в пижамах. Мара даже одел ночной колпак. Конечно, ничего странного в их внешнем виде не было, учитывая время. «Прошу меня извинить. Я заставил вас ждать до поздней ночи», – произнес Айнс, заходя внутрь. Пространство внутри было освещено теплым светом и выглядело намного больше, чем оно оказалось снаружи. «Сразу с порога вы бы в гостиную», и оттуда могли бы сразу разглядеть и кухню, и прочие комнаты. Также были четыре двери, которые вели в личные покои. «Ничего, мы думали, будем ожидать вас дольше, когда нам сказали, что вы придете поздно». «Я тоже так думал. Но не будем говорить стоя у порога. Давайте присядем вон там». Он собирался отправить их спать и хотел сказать об этом Ауре, но тем не менее ему следует рассказать о том, что он разузнал, даже если информации было мало. Айнс не слишком доверял своей памяти, поэтому решил с этим не тянуть. Испытывая легкое угрызение совести, что принуждает их мириться со своим эгоизмом, он пригласил их в гостиную, чтобы поведать об увиденном. Усевшись в кресло, Айнс заметил, что Аура готовится его внимательно слушать, в то время как Маре с полузакрытыми глазами уже облокотился на спинку. Было видно, что он готов в любой момент провалиться в сон. Вспомнив об увиденных ранее, Мирно, с удовольствием в спящих детях, Айс чувствовал себя еще больше виноватым. «Раз мне это не нужно, не перестал ли я принимать во внимание потребности других? Это нехорошо». «Почему бы нам не отправить Мара спать? Ничего страшного, если ты передашь ему мой рассказ поутру». «Вот досада!» Аура ударила брата по голове. «Просыпайся! Ты знаешь, что оскорбляешь владыку своим поведением?» «Фу, ох, с возвращением домой!» Маре чуть поклонился, Айнс не смог бы посмеяться, что приветствие уже было. «Серьезно, это дитя?» – поведение Мары выводило ауру из себя. «Неразумно силой отвлекать кого-то от сна. Это скажется на нашей завтрашней Айнс внезапно замолк, вспомнив себя в Игдрасиле. Конечно, он считал, что игра никак не мешала его работе в офисе. Но действительно ли в этом было дело?» К тому же, заниматься этим ради развлечения, в отличие от принуждения к этому ради удобства других, ощущалось иначе. Айнс, Сузуки Сатору, часто жаловался, что начальник задерживал его на работе. Прежде всего, ему не следовало даже сравнивать взрослого с ребенком. Однако, неправильно также сравнивать ребенка, обладателя будоражащих физических способностей, NPC сотого уровня, с обыкновенным взрослым человеком, вроде Сузуки Сатору. Оба глядели на Мары, чьи глаза были полузакрыты от сонливости. Казалось, он глядел на них, но не видел. Внезапно голова Мары соскользнула, отчего тот испугался и широко раскрыл глаза. Затем его голова заняла предыдущее положение. Еще чуть-чуть, и сон сломит его сопротивление. «Ну хорошо. Давайте так. Маре пусть идет поспит, чтобы завтра все прошло хорошо. Он не сможет нормально воспринимать информацию, пока мы силой удерживаем его от сна». «Не могла бы ты, как я уже сказал ранее, сообщить ему обо всём завтра?» Ей следовало бы немедленно согласиться с приказом Айнза, но вместо этого она сделала задумчивое лицо. Наверное, в её голове пронеслась мысль, что Маре был слишком ленив для стража. Однако продолжалось это лишь мгновение. Она глубоко поклонилась, будто только что уговорила себя мысленно. «Поняла. Я немедленно заберу Маре обратно в его комнату. Можешь встать?» что Маре ответил, было не разобрать, однако было ясно, встать он не мог. «Хм, давай я его понесу». Аура хотела что-то на это сказать, но Айнс, не обращая внимания, встал и поднял ее брата. Возможно, из-за того, что Маре сейчас был в пижаме с минимальной экипировкой, он показался Айнзу довольно легким. Нет, скорее всего, примерно такой вес и был у нормальных детей. «Будь в своей полной экипировке», Наверняка был бы тяжелее. Однако, даже так, я бы все равно мог его нести. А ведь она и правда тяжелая. Наверное, ни у одного стража не найдется столь тяжелой экипировки. Примечание Анлайта. Скорее всего, речь идет о вещах Мары. Так, обе руки Айнза были заняты. Впрочем, ему бы хватило и одной руки, чтобы нести Мары. Он пропустил Ауру, чтобы та открыла дверь. Он вступил в комнату Мары и нежно опустил ее хозяина на кровать. Тот уже закрыл свои глаза и спокойно посапывал. Наверное, он окончательно заснул, когда его нес Айнс. Айнс бесшумно вышел из комнаты, стараясь не производить лишних звуков. Еще лучше это удалось Ауре, как и ожидалось от Рейнджера. Обе вернулись в гостиную и заняли свои прежние места. После Аура немедленно склонила голову и начала. «Прошу нас простить за то, что мы спали, пока лодыка Айнс трудился, не зная отдыха. Я приношу извинения от имени Мары». Вы вправе гневаться и чувствовать досаду на то, как он относится к своим обязанностям стража. Но, прошу, поверьте мне, если нам нужно будет работать по ночам, мы впредь будем носить предметы, устраняющие потребность во сне. Мы больше не будем оскорблять ваш взор своей нес несобранностью. Если вам интересно, почему мы не сделали это сегодня, причина в том, что с этими предметами наша боевая мощь стала бы чуть меньше, так как пришлось бы снять боевую экипировку» поэтому мы решили не надевать их, дабы всегда быть готовыми защищать владыку Айнза». Торопливо объяснила Аура. Айнз чувствовал ее тревогу, проглядывающую сквозь необычную для нее манеру речи. «Нет, тебе не стоит так об этом переживать. Все-таки у нас не работа, а отпуск. Нет ничего плохого в том, чтобы ложиться спать пораньше. Что меня интересует больше, так это твое состояние, Аура. Разве тебе не хочется спать?» «Что вы, я бы никогда не позволил себе пристать перед вами в таком неподобающем виде». «Слишком негибко. Пойми, я совсем не гневаюсь. Скорее, я рад, что мне удалось увидеть другую сторону Мары, ты знаешь? Передо мной вы всегда ведёте себя слишком формально. И сейчас мне очень хочется посмотреть, как другие ведут себя при нормальных условиях. Например, что ты можешь сказать о Каците?» «Его нормальное поведение не слишком отличается». Аура снова приняла обыкновенное выражение. «Понимаю. В таком случае, стоит ли мне проследить за ним с помощью совершенной неизвестности, когда он находится один?» тонко улыбнулся, впрочем, его лицо всё равно не изображало улыбку. Однако об его эмоциях можно было узнать по голосу. Аура тоже изобразила улыбку, какая бывает у озорного ребёнка. «Что ж, ты точно не хочешь спать?» «Не особо. Я обычно в это время не ложусь». Как она говорила, для нее было обычным делом не спать до поздней ночи, так как в это время она играла со своими чудищами, которые вели ночной образ жизни. Казалось, укротителю зверей было важно играть с ними, так как иначе у чудищ будет накапливаться стресс и их нельзя будет использовать эффективно. Не то чтобы от этого она спала меньше часов, она проводила ночь без сна и на следующий день просто просыпалась поздно. Это все равно, что работать в ночную смену. Кстати, если кто-то из близнецов покидал Назарик, он брал с собой уже упомянутый предмет, чтобы обходиться без сна. «Ммм, и как мне поступить в данной ситуации? Это естественно, что человек, за все отвечающий, должен трудиться дольше других. Однако не следует ли расам, у которых есть потребность во сне, спать? Детям для роста сон особенно необходим. Наверное, мне следует переговорить об этом с Альбедо. Позже». Айнс вздохнул и рассказал Ауре о военном лагере Теократии, расположенном в Великом море деревьев. Хотя он не мог определить силу их подразделений и насколько лагерь далеко от Эльфийской столицы, информация о том, что их армия все еще продвигается, была достаточно. Во время настоящей миссии в планы Айнца не входит столкновение с силами Теократии.